Глава 54. В спину. «Все подходим ближе ко мне!» Я принялся отдавать приказы, готовясь активировать глаз пробоя. «Да, по идее, он должен прикрыть нас всех защитным полем, но будет лучше, если мы встанем покомпактнее. Чем меньше площадь покрытия, тем сильнее защита. А лично мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то случайно погиб в самом конце». Вы активировали глаз пробоя. Артефакт с легкостью послушался меня. И рядом тут же появилась дыра в пространстве. Вот только пока она еще никуда не вела. Я словно подхватил один из концов начинающегося в ней туннеля и начал тянуть его куда-то вдаль, туда, где маячили образы самых разных мест, где я был. Земля, мир Бо и Медеи. Я видел их все. Я даже видел новую колыбель, что создал год назад, и где сейчас отбывал свое заточение гетсон ноц бывший король обмана кот откуда здесь лед до меня долетел голос полины и я на мгновение вернувшись назад в реальность увидел как от глаза пробоя исходят волны пробирающего до костей холода черт а у Кана ничего такого не было пожалуй мне стоит поторопиться я снова вернулся к выбору точки выхода и на этот раз сразу устремился к земле теперь надо решить куда именно мне надо моему дому? Вряд ли Майя и Кейси после той атаки и моего исчезновения там надолго задержатся. Да, оптимальнее всего будет выбрать то место, где я сразу смогу получить самую актуальную информацию и решить, что же делать дальше. Проход открыт во дворец Лены, в смысле нашей императрицы. Вновь переключившись на окружающую меня действительность, я предупредил народ, чтобы вели себя прилично. А теперь не теряем время, быстро все в портал! На появившийся после открытия защитный купол тем временем навалились твари хаоса. Они за пару секунд накрыли нас со всех сторон, и я неожиданно понял, что если кто-то не успеет пройти сквозь портал, то ему точно будет не спастись. К счастью, мой отряд уже давно не был толпой, в которой каждый был ломился вперед, мешая остальным. Все прошло четко, слаженно и быстро. Пара секунд, и вот рядом уже никого не осталось, и я последний прошел в портал, наконец-то снова очутившись на земле. Как же давно я этого ждал! «Кот — Кот! Вот только вместо приветствия меня встретил раздраженный голос Лены. Похоже, мы ворвались прямо посреди какого-то совета, но все равно я ожидал приема потеплее. — Кто все эти люди? Это неуважение к императрице! Один из советников вскочил на ноги, и тут же из-за дверей хлынуло около сотни бойцов уровня не ниже голубой маски слаженно отсекая меня и всех остальных от выходов и окон. «Лена!» Я сначала решил не идти на конфликт и попробовал урезонить свою бывшую ученицу, но тут неожиданно увидел, как над ней клубится серый дымок. Совсем как в том видении. И совсем как над теми, кого начал поглощать хаос. Что ж, в таком случае я ни капли не удивлен столь холодному приему, который нам оказали. В любой другой момент я бы попробовал действовать не спеша, поговорить с Леной один на один, выяснить, как она могла заразиться, насколько сильно это влияние, в какую сторону оно направляет ее мысли. Но только не сегодня. После предательства Кана и всех, кто за ним пошел, не хочу находиться рядом с врагами или теми, кто находится под их влиянием. Замрите! Одно слово «усиленные воли князя»? И вся императорская гвардия замерла без движения. Да и большая часть присутствовавших тоже не могла пошевелиться, кроме самой Лены, того толстяка, что так нагло меня поприветствовал, и пары слуг, стоявших у него за спиной. «Они же заражены!» У меня за спиной тихо возмутилась Полина. «Ну да, вот так вот вернешься домой, а тут давно уже все по-другому». «Все верно, но на поражение не стрелять!» «Счетами удерживайте, если попытаются до вас добраться!» «И из ружей прореживаем их туман!» Я ни на секунду не упускал из виду зараженную четверку и видел, что пелена хаоса вокруг них становится все гуще. Кто бы ни заразил Лену и этого типа, он предусмотрел возможности для самозащиты. Вот только против нас это не поможет. Четыре сгустка серой слизи, что зараженные выплюнули в нашу сторону, были, как я и приказал, Приняты на щиты. Прыгнувшие следом слуги были не просто отброшены в сторону, но еще и прижаты к полу и обездвижены. «Тебе нигде от нас не спрятаться!» Поглотивший Лену туман хаоса попробовал со мной заговорить. «Вот только зря он это. Сидел бы тихо, и уничтожить его внутри моей ученицы было бы гораздо сложнее. А так...» Всего пять самых обычных, даже неусиленных выстрелов, и от тумана остались лишь... Разрозненные клочья. Сразу после этого я попробовал провернуть тот самый прием, который на мне самом однажды показала Сафи, ухватил Лену за плечо и резко изо всех сил ее дернул, вырывая за пределы, не успевшись среагировать с пелены хаоса. На этот раз правда никакой вестник из остатков окружающего императрицу Марева так и не появился, но я же не ради него старался. Что со мной было? Лена начала быстро тереть голову рукой. «Помню, к нам пришли посланники из соседнего мира, они решили заключить с нами союз, после того, как отряд Майи прошел сквозь их земли, а потом все как в тумане. Где Майя и Кейси?» Я тут же тряхнул Лену за плечи. «Майя пошла в ад за тобой, Кейси в небесном замке пытается восстановить артефакт, чтобы найти тебя другим способом, лично я же не сомневалась». В чем именно Лена не сомневалась, я так и не узнал. Потому что именно в этот момент Полина тревожно охнула, и я, обернувшись, увидел, как портал, через который мы сюда прошли, открылся снова. Я был уверен, что сейчас через него кто-то пройдет, но шли секунды, и ничего не происходило. Наконец я догадался посмотреть по сторонам, и неожиданно заметил, что портал все же открылся не просто так. Из него тянулись длинные и тонкие, еле заметные при ярком солнечном свете серые нити. На расстоянии, где из-за того, что все внимательно следили за порталом, их уже не замечали, они объединялись в нити потолще, а потом тянулись ко мне. «Кот, спина!» — Лена проследила за моим взглядом. Скосив взгляд, я увидел, как примерно в районе лопаток эти портальные черви уже впились мне в спину и продолжают наращивать свое присутствие в точке захвата. Телепорт. Я попробовал уйти в сторону, связь с порталом никуда не делась. Более того... Этот канат, когда я оказался слишком далеко, просто дернул меня обратно, чуть не заставив рухнуть на колени.